Я уже сосватана. Пустое. Андрей все поймет. Только пока молчи, Настя. Перед остальными молчи. Рано им бояться. И дай Бог, чтобы ты ошиблась. Я только вздохнула. Куда не кинь, всюду клин. Если я ошиблась, то князь будет смотреть на меня, как на дуру. А если все же права, то ему не до сердечных дел. Видно, поняв мои страдания, тетка строго посоветовала». «Не помирай раньше того, как в угроб положили. Ты свое сказала, теперь дело за романом». И вдруг она широко улыбнулась, чего я не видела никогда. А Нея с улыбкой на лице оказалась невозможной красавицей. «А я хочу, чтобы роман все изменил и тебя за себя взял. Ох и красивая пара будет!» Сказала и поспешила к воротам Степанова дома оставив меня посреди улицы разевать рот, как рыбу, вытащенную на берег. Если честно, то мои мысли текли совсем в другом направлении. Как не понравился мне Роман Ингваревич, но думала я о России. Будущий колокольный набат в моих ушах как-то притих, и звон мечей, собиравшейся рати, тоже. Ничего себе! Я им твержу о страшной напасти, которая вот-вот грянет, а они думают о чем-то другом стало тоскливо. Может, отец прав, и все все знают без меня? Нет, князь Роман явно не знал, но он колуменский. Это от Рязани и Батыя все же далековато. И вот теперь я не могла понять, нравится мне результат этого дня или нет. С одной стороны, Анея сказала, что князь, которого я как дура влюбилась, ко мне тоже неравнодушен. С другой, мои-то мысли совсем не о том. Лишаться своего, пусть и безвестно, героического будущего было как-то жалко. От тягучих мыслей мне помогла отвлечься, как всегда, сестрица. Дома лушка развлекалась, демонстрируя математические фокусы. Когда-то я показала ей, как умножать на 10 при помощи пальцев двух рук, а еще самый простой фокус с загадыванием чисел. И вот теперь эта новоявленная математичка, неимоверно довольная собой, Демонстрировала умение. Ну ладно, давайте последний раз. Загадали числа? Прибавьте 8, теперь отнимите 5. Прибавьте 7, отнимите то число, которое задумали. Разделите на 2, прибавьте 4. Получилось 9. У меня 8, возразил Никола. Считал неверно. Уверенно махнула рукой Лушка. Какое у тебя было число? 3. Проверяй. «Прибавил 8, получилось 11. Отнял 5, осталось 6. Прибавил 7, получил 13. Отнял свои 3, получил 10. Разделил на 2, это 5. И прибавил 4. 9». Никола сокрушенно покачал головой. «В пятый раз проверяем, все сходится. Причем ведь кто бы что бы не задумал, ответ у всех один. Я невольно усмехнулась». «Никола, хочешь понять, в чем дело?» Тот кивнул. Пришлось объяснять фокус. Поняв, что, по ходу, ему пришлось отнять задуманное число, отчего оно просто исчезло из подсчетов, Никола расхохотался. «А и ловкие девки, кто придумал-то?» лушка шмыгнула носом. Сознаваться в том, что просто воспользовалась моим опытом, не хотелось. «Я милостиво сообщила. Это мы вместе». Анею заинтересовал другой участник интеллектуальных развлечений. Она сразу заметила внимательно прислушивающегося к Лушкиным разглагольствованием деда. «Ефрем, ты ли? Я, Анея Евсеевна, кому же еще? Откуда ты у Николы? Здесь я живу. Ну, не совсем живу, а так вот, бываю». По усмешке Авдотии я поняла, что бывает почти круглосуточно но общее отношение к деду было явно благожелательным. Это заставило и меня приглядеться внимательней. Седенький невысокого росточка, видно, давно потерявший большинство зубов во рту, он был весьма разговорчив, обо всем имел собственное суждение и явно любил рассуждать, особенно, как выяснилось, о себе и своей нелегкой, но такой интересной жизни. Нелегкой жизнь оказалась только по его собственному мнению. «Да и интересной тоже, но слушать рассуждения деда Ефрема любили, похоже, все». Анея неожиданно обратилась к Николе. «Никола, я свой терем князю Ингварю подарила. О том слышал? Дык, как не слышать? Вся рязань о том шумит, а маштака то куда? А в его собственной пусть не ленится, а после пожара свой. Но я не о том, я ведь теперь своего жилья в городе не имею». «Не продашь ли мне старый дом?» «Тебе?» – вытаращил почему-то глаза на тетку Ефрем. Словно продавать предстояло ему, а не Николе. А ведь у него не княжий терем, а простой дом. Был. «То мое дело. Так продашь или нет? Хорошую цену дам. Новый на его месте ставить будешь?» «Да нет, оставлю этот стоять. Только что подновлю» чтобы было куда приезжать. А чего же терем не оставила? Снова влез Ефрем. Удивительно, но никто не противился вот таким его встреваниям. На терем масштаб всю жизнь зарился бы. Такова его гнилая натура. А так, терем княжий, не подступишься, а мне жить где-то надо. Ну, продам. Через минуту они уже сговорились о цене. Причем дед Ефрем даже поляшком себя шлепнул. Сокрушенно качая головой, и переводя взгляд с Николы на Анею и обратно. Я пыталась сообразить, продешевил Никола или нет. Анея рассмеялась. Ефрем, ты чего маешься? Знаю, что двойную цену плачу. Но хочу, чтобы Никола приглядывал за моим домом, пока меня нет. А еще хочу, чтобы ты в нем жил, а не в своей землянке». печь топилась исправно, чтобы гниль не заводилась, и пауков по углам гонял. «Пойдешь ли ко мне в услужение? Платить хорошо стану, на жизнь хватит!» Ефрем неожиданно прослезился. «Да как же это? Анеюшка, как же?» «О, еще один Анеюшкой зовет, и это тетку, всего пару часов назад разыгравшую из себя королеву Елизавету перед Маштаком». Анея отнеслась к такой фамильярности спокойно. «Собственно, я другого и не ожидала. Уже было понятно, что если Ефрем так называет, значит, знает, что сойдет. Ну, так пойдешь? А то как же?» Уже немного погодя, Ефрем ругал наших девок за неродивость, выговаривая за обнаруженную паутину. Досталось и холопам, а вот указать что-то Трофиму, самому чувствующему себя хозяином, не получилось. Он зыркнул на Еврема так, словно тот влез к нему в тарелку руками. Тетка вдруг попросила. «Насть, накинь, что потеплее. Выйдем на двор». Лужка тревожно проводила нас взглядом, но промолчала. Вообще, после нашего дурацкого побега сестрица словно повзрослела лет на пять. Стала сдержанней и не распускала язык по любому поводу. Конечно, все искоренить мигом ей не удалось. Да и надо ли! но без толку языком не молола и ненужными вопросами не сыпала. Мы вышли с теткой на крыльцо. Я вздохнула полной грудью свежий воздух. Кроме запаха дыма от печей и скотины из хлева, никаких других не было. Первое время меня чуть коробил запах навоза, но теперь вот привыкла и почти не замечала. Немного постояли, Анея, глядя вверх на небо, а я в сторону собачьей конуры, где спокойно лежал старший из псов Буран и мотался на привязи маленький Серко. Песик был молоденький этого года. Старому Бурану страшно мешал своими взвизгиваниями и мельтешением. Ему, видно, очень хотелось побегать и поиграть, но посадили на привязь и приходилось терпеть. Серко пытался задеть Бурана, призывая и его к игре. Скакал вокруг козликом, то прилегая на передние лапы, то вскакивая. Смотреть на него было уморительно, но Бурану, видно, надоело. Старый пес клацнул зубами и обескураженный Серко с перепугу отлетел прочь. Чуть постоял, видно, раздумывая, стоит ли пробовать еще раз. Вздохнул и отправился проверить, не осталось ли чего поесть в плошке. Старательно изучавшая и без того пустую плошку ворона, презрительно каркнула, чуть отлетела прочь и остановилась, пытаясь сообразить, стоит ли бояться этого щенка. Может, и испугалась бы, но все равно воровать было нечего. Еще раз каркнула и, хлопая большими крыльями, взлетела на ближайшее дерево. Тетка усмехнулась, я ждала, что она скажет. «Настя, что ты про Козельск знаешь?» «Скрывать больше нечего». Я ответила, «Его будут осаждать 50 дней, а потом...» пойдет. и жители будут уничтожены». «Когда?» «В марте». «То, что ты сказала Роману и про Козельск, можно изменить. Я не знаю, как, но можно». «Но тебе пора». Я не успела удивиться. А Нэя вдруг строго посмотрела мне в глаза. «Чтобы вернуться в Москву, нужно вернуться в Козельск. К началу». Ее собственные глаза вдруг стали точно такими же, как у ворона, непонятного цвета. «Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я обрела способность даже соображать, не то что разговаривать. А Нея, та, которая все знала, была все время рядом, а я, как дура, искала колдунов и бегала из дома». Вмиг стало ясно, и почему она вдруг собралась вместе со мной в Рязань, и почему дальше словесные ругание ее наказания на меня не распространялись, и почему тетка не позволила отцу избить меня основательно. «Анея, ты же хочешь домой, в Москву?»